Элиза неспешно брела по городу, замершему на границе между ночной тьмой и светом. Безлюдные улицы встречали её тишиной, нарушаемой лишь тихим свистом ветра. Ставни на окнах одноэтажных и двухэтажных каменных домов, тесно пристроенных друг к другу, были не приветливо закрыты. Элиза на ходу распустила волосы, подставляя их редким порывам ветра, и позволила им колыхаться в такт стуку её обуви по мощёным улицам и развивающемуся подолу юбки. Она прошла мимо старого дуба рядом с отделением инквизиции, не отказав себе в удовольствии на прощание провести рукой по его шершавому стволу, как обычно делала только с деревьями в лесу. Она миновала стены и улицы, пока не дошла до Нотр-дам-де-Руан. Собор, как и несколько лет назад, всё ещё был недостроен, но оттого казался не менее прекрасным. Элиза остановилась напротив входа, воскрешая в своей памяти день знакомства с Вивьеном и почувствовала, как её затихающее сердце наполняется светом и нежностью. Простояв так некоторое время, она пошла дальше. К тому моменту, как Элиза дошла до окраины города, тот уже начал просыпаться. Где-то послышались звуки открывающихся дверей и ставень, плеск воды, чьи-то отдалённые голоса. Жители Руана пробуждались, чтобы начать новый день. Выйдя на окраину города, Элиза издали услышала гол. Лес не громко, но настойчиво шумел тысячами ветвей, призывая её к себе. Небо стремительно светлело, и Лиза уже могла многое разглядеть вокруг себя. Минуя дорогу, сворачивающую в сторону Кантельё, она приложила кончики пальцев к губам и махнула рукой, посылая воздушный поцелуй, словно прощалась со всеми, кого знала в поместье, и матушкой, которая сейчас должна была быть где-то далеко. Подойдя к опушке леса, Элиза почувствовала, как силы начинают медленно оставлять её, уступая место сонливости. Лишь теперь она задумалась о том, что должно было случиться дальше. Пожалуйста, пусть в следующей жизни всё будет хорошо, попросила она, толком не думая, к кому именно обращается. На пороге смерти ей впервые пришла в голову неловкая мысль: Она мечтала вновь встретить всех людей, которых любила, но... Потому что он будет ждать тебя в следующей жизни. Элиза вдруг подумала, что не знает, как себе представить счастливую встречу и с Вивьеном, и с Гийомом одновременно, ведь она любила обоих и не имела ни малейшего желания выбирать. «Пусть это как-нибудь решится», — устало попросила она. Пусть не будет боли и потерь. Пусть все просто будет хорошо. Пожалуйста. Лесная тропинка, казалось, удлинялась по мере того, как Элиза замедляла шаг. Как и всегда, среди деревьев она чувствовала себя спокойно. Ей казалось, что древесные великаны смотрят на нее с пониманием и сочувствием, обступая своими вековыми стволами. Взгляд начал расплываться к тому моменту, как Элиза увидела впереди знакомый просвет. На границе с поляной перед домом она покочнулась, потеряя равновесие. Элиза последний раз посмотрела вверх на посветлевшее небо и верхушки деревьев, сливавшиеся в нечёткие пятна, перевела взгляд на свой дом и осела на землю. Тьма безграничного спокойствия обступала ее со всех сторон. Небесный свет и зелень хвойных деревьев смешались и растворились во тьме под опущенными веками лесной ведьмы. На холодной зимней земле осталась лежать неподвижная, изящная рука. На ее ладони поблескивали четки из темных камней.